Единственным моим развлечением был плеер, но я привезла с собой слишком мало кассет, и они мне быстро надоели. Заполнить время было нечем, разве что бесконечно до одурения разглядывать окружающий пейзаж. Одна только бабушка была довольна. Когда налетал ветер, она закрывала окна на шпингалет, заворачивалась в халат и часами без перерыва читала. Когда дожди прекратились... Началось нашествие лягушек. Ночью они десятками запрыгивали в бассейн, и сколько бы мы ни добавляли хлорки, их это не останавливало. До моей комнаты то и дело доносилось громкое кваканье, а потом плюх. Утром мы находили множество дохлых лягушек, застрявших в решетке стока или скромсанных колесами робота-очистителя. Выжившие преспокойно плавали, некоторые парами, на спинах друг у друга. Однажды я проснулась поздно и, выглянув в окно, увидела Берна, который суетился вокруг бассейна. Он ловил с очком лягушек, отгонял их от центра к краю, вытаскивал и перекидывал в пластиковое ведро. Мой отец стоял в нескольких шагах от него и, скрестив на груди руки, наблюдал за происходящим. Я спустилась во двор, в чем была, в пижамных штанах и соломенной шляпе. Когда я появилась, Папа сразу зашел в дом, очевидно, почувствовав себя лишним. Впрочем, перед этим он подошел к Берну и протянул ему денежную купюру. Берн покачал головой. Тогда папа засунул ему бумажку за резинку штанов, но Берн вернул ее. Почему ты не взял деньги? Спросила я, когда мы остались одни. Он был весь поглощен манипуляциями с очком. А почему я должен был их взять? Знаешь, «Мой папа не дает деньги вот так легко?» «Никому. Мама говорит, если надо вытянуть из него деньги, поймай момент, когда его что-то отвлекает». Чезары не любит, когда мы берем в руки деньги», — сказал Берн. И после паузы добавил. Тогда один из двенадцати пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам придам его?» Они предложили ему тридцать сребреников. «Что это значит?» Вместо ответа Берн скривил рот. Получилась глумливая усмешка. Я заглянула в ведро. Лягушки пытались выскочить, но стенки были отвесные, и они с противным звуком шлепались друг на друга. «Что ты с ними сделаешь?» «Выпущу». «Если выпустишь, вечером они опять будут здесь, а Козима травит их каустиком». Берн с вызовом поднял на меня глаза. «Вот увидишь». Я отнесу их так далеко, что они не вернутся. Я пожала плечами. Все равно я не понимаю, зачем ты делаешь эту мерзкую работу, если даже денег за нее не берешь. Это моё наказание. Наказание за что? За то, что пользовался вашим бассейном без разрешения. По-моему, вы за это уже извинились. Чезаро решил, что мы должны найти способ это компенсировать. Просто раньше не было случая. Из-за дождей. Лягушки в бассейне разбегались во все стороны, но он терпеливо отлавливал их сачком. «Кто такой Чезаро?» «Отец Никола». «А разве он и не твой отец?» Берн покачал головой. «Он мой дядя». «Значит, Никола твой двоюродный брат». Тонко подмечено. «А Тамаза, Он-то, по крайней мере, твой брат?» И снова Берн покачал головой. «А ведь когда они приходили к нам втроем, никола сказал наши родители нарочно напускает туману подумала я и решила испортить ему это удовольствие как синяку тамаза спросила я болит если поднять руку но флориана каждый вечер ставит ему компрессы из медового уксуса неспроста он упомянул эту флориану подумала я опять если бы я спросила кто это такая он снова оставил бы меня в неведении «Так или иначе, ты, по-моему, был неправ», — сказала я. «Это не мой папа бросил в него камень. Скорее всего, это сделал Козима». Но Берн, казалось, снова целиком сосредоточился на вылавливании лягушек из бассейна. Он был босиком в брюках, которые когда-то были синего цвета. Вдруг он сказал. «Ты бессовестная». «Что?» «Ты свалила вину на сеньора Козима, чтобы обелить своего отца». Вряд ли вы так много ему платите, чтобы дело стоило того. Еще одна лягушка шлёпнулась в ведро. Всего их там было, наверное, штук двадцать, не меньше. От ужаса животы у них то раздувались, то сдувались. В стороне лежали несколько дохлых. «Странная у тебя манера разговаривать», — заметила я. Мне хотелось как-то сгладить впечатление от этой неуклюжей лжи, и я спросила, «Почему твои друзья не пришли?» потому что это была моя идея — прийти к вам в бассейн. У меня был одноклассник, которому нравилось брать на себя вину за все что угодно. Однажды он попытался обвинить себя в том, что другой мальчик списал у него контрольную. Но учительница все поняла и записала ему в дневник замечание. Он чуть не расплакался. Он вообще плакал из-за каждого пустяка. Берн не ответил, но едва заметно дернул головой. Я поняла, что эта история его заинтересовала. Секунду помолчав, он спросил «И что с ним случилось из-за этого замечания?» «В каком смысле что случилось?» «Ладно, забудь». Я потрогала свои волосы. Они были горячие. Солнце специально поджаривало все. Однажды я оставила на перилах балкона кусок мыла, и к вечеру он растаял. Мне хотелось опустить руку в воду и смочить волосы, но в бассейне еще оставались лягушки. берн выловил одну и поднес сачок ко мне хочешь ее потрогать ни за что так я и думал сказал он с неприятной улыбкой сегодня тамаза ездил на свидание к отцу в тюрьму он ждал что эта новость произведет на меня впечатление и я догадалась об этом потому как старательно он несколько секунд делал вид будто поглощен своей рыбалкой Я никогда не общалась с людьми, у которых родители сидели в тюрьме. «Вот как?» — спросила я с притворным равнодушием. Он убил жену поленом. Потом хотел повеситься, но полиция успела его задержать. Лягушки без конца прыгали на стенке ведра. Я представила, сколько там слизи и меня чуть не вырвало. «Ты это выдумал, да?» «Нет, не выдумал», — сказал Берн. «Вообще-то он не собирался ее убивать». Хотел только напугать. То есть сейчас, в этот самый момент, Тамаза находится внутри тюрьмы? Иногда отцу разрешают день пробыть на свободе. В такие дни он ездит с Тамаза к морю, в спекьолу. Но сегодня ветер в сторону Адриатики, так что они могли остаться дома. Берн повертел в руках ручку сачка. В воздухе разлетелись брызги. Томми не хочет туда ездить. но Чезаре всякий раз заставляет его. Наконец он поймал последнюю лягушку, за которой пришлось гоняться дольше всего. Он немного согнул колени, чтобы не поднимать сачок слишком высоко. — А твои родители? — спросила я.